Глава 12. Когда поздравления и возгласы радости поутихли, ко мне подошла Ника. Нам нужно поговорить. Девушка схватила меня за рукав и потащила в другую комнату. Через секунду она заметила, что кто-то прошамыгнул вслед за нами. Это была Екатерина. А ты кто такая? Она кто-то вроде моего телохранителя. Тебе нужен телохранитель? Не особо. Тогда почему бы тебе её не отпустить? Это слегка проблематично. В каком смысле? Не можешь справиться с чувством, что за тобой перестанет ходить рыжеволосая красавица в облегающей одежде? Мы так и будем о ней говорить или перейдём к делу? Попроси свою телохранительницу подождать за дверью. Кать, сделай как она сказала. Слушайся. отчеканила девушка и тут же вышла из спального помещения, в котором мы находились. «Итак, а о чём ты хотела поговорить?» «Осколки мироздания?» Не дав закончить вопрос, Ника сразу ответила. «У тебя тоже появился этот квест?» «Хотя ничего удивительного, раз уж мы оба носители системы». «Погоди-ка, значит, ты тоже успела зачистить подземелья на эпохальном уровне сложности?» «Чего? Нет, конечно. По-твоему, я похожа на самоубийцу?» Мне повезло добыть осколок с босса в обычных и ранговых вратах. А ты получается смог закрыть и похалку? Как? Выбрал не скоронговые врата и использовал ключ. Вот дура. Охоценца хлопнула себя по лбу. И почему я сама до этого не додумалась? Разве это не очевидное решение? Ника посмотрела на меня злобным взглядом, но вместо того, чтобы огрызнуться, вернулась к изначальной теме. Забыли Что говорится в твоём задании? Есть информация, зачем нужны эти осколки или с кого именно они добываются? Вообще ничего, только задача, текущий прогресс и срок в 30 дней на выполнение. Так и знала, у меня то же самое, вздохнула собеседница. А я надеялась, что ты сможешь хоть что-то прояснить. В любом случае этих осколков лучше собрать как можно больше, но с каких монстров они выбиваются, выясним на практике. Дверь в спальню внезапно распахнулась, и в проеме показалась голова одного из членов команды. "Ребята, о чем вы тут вдвоем занимаетесь?" Девушка с любопытством осмотрела нас с Никой, и я, разумеется, поняла все по-своему. "Ой, извините, не хотела мешать." "Все не так." Бладин кинулась к выходу. "Мы с Нем ни о чем не переживайте. Я могила, сохраню ваш секрет при себе." "Лучше отпустите ручку двери, дай мне выйти." Нека выбралась из спальни и поспешила отвезти свидетеля в сторону, чтобы все дохочаво объяснить. Но ну, а я понимаю, что до начала операции осталось не так много времени, прикрыл дверь на замок, чтобы сменить повседневную одежду на комплект брони. Как только вернулся в гостиную, наткнулся на Катю, которая тихонько стояла у стенки и ожидала моего появления. Останешься в бункере или пойдёшь с нами? спрашиваю охранницу. Я у вас по чинению. А потом я буду делать всё, что прикажете. Но если нужно выбрать что-то одно из предложенного, тогда мне бы хотелось отправиться с вами. Наставление вашего дедушки звучало чётко и ясно: обеспечить безопасность нового хозяина, и я собираюсь его выполнить. А тебе этого будет достаточно, чтобы выжить до поверхности. Подмечая внешний вид девушки, помимо облегающего костюмчика, у неё лишь висела пара клинков на поясе. Не переживайте, я могу за себя постоять. Хм, как знаешь. Наша команда потихоньку собиралась в комнате. С каждой минутой группа охотников в новенькой броне, предоставленная ассоциацией, разрасталась. Долго ждать не пришлось, и совсем скоро появились последние участники крестьянец с Валентиной. Ну что, готовы начистить монстрам их кривые рожи? Кап, ты лучше скажи, что там с деталями задания? Паренёк обратил внимание на планшет в руках БК. Эти теперь идти сразу к делу. Ну хорошо, тогда слушайте. Здоровяк коснулся устройства, и на экране появились изображения с описанием. «Наша цель — отбить Останкинскую башню. На то есть две причины. Во-первых, там расположена одна из точек управления спутниками. А во-вторых, башня стала гнездом для свора летающих тварей, которые плодятся с огромной скоростью. Чем раньше мы отправимся в бой, тем больше будет шансов вернуть над ней контроль». «Босс, а что по поводу оборудования? До цели приличное расстояние. Мы что, должны добираться туда пешком по захваченному монстрами городу? Скорее всего, так и есть. Мы, конечно, заглянем на стенку ассоциации, но не стоит питать особых надежд. Вероятно, там уже ничего не осталось. Звучит как-то не слишком обнадеживающе. Опустил голову парень. Даже если прорвёмся в башню, как мы вернёмся обратно? Остроим острел изнутри и как долго продержимся? У меня есть предложение. понимая, что мы план со впадать с поставленной задачи, предлагаю решение. Давайте разделимся. На лицах окружающих застыли непонимание. Не дожидаясь, пока начну задавать вопросы, я продолжил. Мы искати и достанем транспорт, а вы тем временем расчистите путь. Встретимся уже на месте, к тому моменту, как вы закончите, у нас будет способ покинуть опасную зону. Хм. Крестьянин потёр лоб. Звучит, конечно, привлекательнее, чем кидаться в пекло на своих двоих. «Но ты уверен, что сможешь отыскать хоть какую-то колымагу в подобной обстановке?» «Сделаю всё возможное». Крис видел мой серьёзный настрой, а потому почти сразу согласился. «В таком случае надеюсь на вас двоих». Получив данные маршрути и предполагаемых местах скопления монстров от Кристиана, мы с Катей поспешили на станцию транспортной сети. Именно там располагался лифт, ведущий к главному штабу ассоциации. «Господин охотник, проход к лифту закрыт». Предъявите удостоверение или покиньте помещение, остановил агент, стоявший на страже. За столь короткое время с момента объявления чрезвычайной ситуации охрану на станции значительно усилили. Причина была понятна: шахта лифта служила не только путём наружу для людей, но и способом пробраться внутрь для монстров, а потому проход требовалось контролировать с особым усердием. Я достал карту охотника и протянул проверяющему. Мужчина провёл по ней считывателем и довольно кивнул. Все в порядке, можете проходить. В этот самый момент я вспомнил, что иду не один, и надо бы попросить, чтобы Катю пропустили вместе со мной. Но когда оглянулся, никого не заметил. Поняв, что произошло, сфокусировался на усилении чувств. Так и думал, она снова включила маскировку. Стоя неподвижно, я уловил позади себя едва заметное присутствие. Согласен, так куда проще, чем тратить время на уговоры. Я прошёл в лифт, провёл карты и ввёл пароль с помощью цифрового блока. Ид два двери захлопнулись, как рядом со мной появилась рыжеволосая девушка. К этому надо привыкнуть, вздохнул про себя. Поездка оказалась короткой. Прошло меньше минуты до того, как кабина остановилась. В тот же момент старужа донёсся свирепый писк. "Слышала?" Катя кивнула. Она моментально взяла в руки ножи и встала прямо передо мной, готовая защитить от угрозы. Болти внимательно. Я ведь уже говорила, что сама могу справиться. Двери лифта неожиданно открылись, и в нас на высокой скорости прилетел снаряд. Я забирался оттолкнуть девушку в сторону и увернуться, но уна парницы были свои методы. Едва шип оказался в радиусе поражения, девушка скрестила клинки и выставив перед собой, с лёгкостью отклонила смертоносную атаку. Без единого промедления она размахнулась и бросила нож во врага. Лезвие глубоко вонзилось в плоть скорпионаподобного монстра, и тот с противным визгом грохнулся на пол. Отличная сила и скорость рекса. Жаль, что противник всего 30-го уровня, слишком слаб, чтобы можно было сказать, каковы её реальные возможности. Вы в порядке? Не снижай бдительности, чуть повернулся рыжий. Со мной всё хорошо. Может быть, выйдем отсюда? Конечно. Я шагнул наружу и сразу почувствовал прохладный ветерок. хол главного здания ассоциации охотников напоминал дуршлаг. Габаритные двери были выломаны, большинство окон разбито, а мраморная плитка и обшивка стен частично разрушены. Выглядит так, будто здесь прошла нешуточная баталия. Скорее всего, большая часть повреждений нанесена монстрами, причём после того, как люди покинули здание. Так ты у нас ещё и следопыт? Нет, просто мне приходилось Катя неторопливо рассказывала о своих умениях. Как вдруг заметила что-то позади меня. Её зрачки расширились, а голос повысился. Пригнитесь. Только опустил тело, как над головой что-то про свистело. Оно врезалось в стену и оставило несколько глубоких следов. Это были такие же шипы, которыми стреляло убитое существо. Правда, один из нарядов выглядел куда длиннее остальных. Повернувшись к источнику стрельбы, я сразу заметил группу монстров. Их было около дюжины. Двухометровый скорпид, глобальный босс 47-го уровня, находился в окружении мелких собратьев. "Осторожно", прокричала телохранительница, увидев, что твари собирается повторить предыдущий ход. Мне было лестно, что она так серьёзно печётся о моей безопасности, но в этот раз помощи не требовалось. Я посчитал, что скорпидов, несмотря на их хитиновую броню, будет проще сразить в ближнем бою. А потому достал из-за спины Глефу и, применив необходимое усиление, ринулся в толпу разъярённых чудовищ. Первым же ударом клинок рассёк тела четверых уродцев, но на этом атака не завершилась, так как в следующий миг оружие выпустило цепную молнию, что парализовало оставшихся врагов. Я завёл Глефу за спину, чтобы сделать очередной круговой удар, но вдруг, словно из ниоткуда, показалась Катя. Не задавая лишних вопросов, она ворвалась в бой, помогая истреблять мелких скорбидов. Её вмешательство слегка нарушило мои планы, но я не стал возникать. Ведь это лишь играло мне на руку. Своим агрессивным стилем боя девушка отвлекла сущность, что позволило мне сфокусироваться на боссе. Сменив хват оружия, я прицелился в место между пластинами панциря скорпида и резким движением вондил лезвие. Чтобы долго не возиться с твари, убить наверняка, активировал удар пустоты и два клено кросяк в плоть. Непроглядно тёмная сфера образовавшись на кончике глефа За мгновение разослась в диаметре и поглотила верхнюю часть туловища существа вместе с лапами двух рядом стоящих. «Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы одолели железноблюхого скорпита. Получено 9810 очков опыта. Получено 200 девятаций золотых, 43 серебряных и 50 бронзовых монет». Так просто... Хотя между нами разница всего в 3 уровня, совершенно не ожидал, что монстры будут такими слабыми. Неужели это последствия последней эволюции? Помнится, кроме сирены мне не доводилось сражаться с чудищами. Пока копался в своих мыслях, пытаясь вспомнить детали последних дней, совсем не заметил, как мы с товарищами добили оставшихся скорпионов. Господин, вы чего? Поранились? А, нет, просто задумался. Время идёт. — напоминала Катя, указав на запястье с часами. — Остальная часть группы выйдет на поверхность уже через 15 минут. — Да-да, пойдём дальше. Разумеется, не мог отсюда свалить, оставив добычу, а потом он быстренько прошеростил список уведомлений. Последние пару строк были как раз тем, что искала. Обнаружим предмет. Мешочек с золотом. Хотите изъять? Обнаружим предмет. Осколок мироздания. Хотите изъять? Да. Да. Мои силы отвечает системе, и вещь мгновенно оказывается в пространственном хранилище. Шагайв вслед за напарницей, сделал предположение, что осколки, скорее всего, падут только с боссов. Так было с Великим Древом, и то же самое произошло со скорпидом. Конечно, двух убитых монстров было маловато, чтобы знать наверняка, но со временем я смогу это подтвердить. После того, как закончил строить теорию, я открыл мешочек с золотом. 25.000 золотых монет тут же пополнили системный баланс. Неплохой заработок для пары минут сражений. Если так, пора смыслить, сейчас повсюду ходят такие мешки с лутом. И единственное, что от меня требуется, выследить их и собрать добычу. Конечно же, меня никто не держал, и я мог хоть прямо сейчас отправиться в сольное путешествие по устранению нечисти. Вот только бросить товарищей было против всяких правил и принципов. На меня надеялись крестьян с ребятами. Если транспорта не будет к назначенному сроку, то они, скорее всего, застрянут с башни и окажутся под ударом. Мне не хотелось быть таким же ублюдком, как эти твари из мощности. Ах, стоило только вспомнить искривленные рожи дяди Гена и того танка, как настроение сразу испортилось, а меня бросило в дрожь от злости. «Мне нельзя отвлекаться», — убеждал сам себя. «Сейчас следует сконцентрироваться на важных вещах». Ещё до начала миссии я придумал, как добраться до офиса Нимбуса быстрее всего. Единственным верным способом было использовать фантомное ускорение. Благодаря ему моя скорость возрастала до поразительных высот, и к тому же появлялась возможность игнорировать физический мир, в том числе и угрозу монстров. Катя, можешь подождёшь меня в этом здании, пока я сгоняй до нимбуса и обратно? Хоть глава и говорил следовать вашей воле, но более приоритетным приказом была ваша защита. Я больше не собираюсь повторять своих ошибок, так что не могу выполнить эту просьбу. Пусть так. Но как долго ты будешь туда добираться? В одиночку я это сделаю куда быстрее. Если вы боитесь, что мне не под силу за вами поспевать, то не стоит переживать. Вы будете удивлены моими способностями. В любом случае, я не оставлю вас без защиты. Как знаешь, мне оставалось лишь ждаться. Тогда встретимся там. Смотри, не задерживайся. Долго ждать и собираюсь. Применив переход в пустоту, я, как по щелчку пальцев, оказался в параллельном мире. Все запахи, звуки, даже ощущение ветерка нам прочищезли. Перед глазами находились лишь опустевшие городские улицы. Ну что ж, посмотрим, сможешь ли ты меня удивить. Стоило мне сдвинуться с места, как всего через десяток секунд пробежал целый квартал. Несколько минут бесчисленные многоэтажки на заднем плане сменяли друг друга, а я продолжал путь. Вслед за спальными районами я оказался в парке, затем в месте, наполненном кучей магазинов и торговых центров. и только после этого попал в один из деловых районов города, где располагался центр разработок группы компании «Нимбус». Вблизи здания офиса казалось необъятным, особенно его высота. Даже с усиленным зрением мне бы потребовалось некоторое время, чтобы примерно подсчитать количество этажей. Я следовал указаниям деда, и вместо того, чтобы пройти через парадный вход, направился к боковому. Ворота, ведущие на огороженную территорию, были открыты, потому мне даже не пришлось использовать умения. Блин, походу мана закончилась. Едва ступило во внутренний дворик, как пелена пустоты пала, и меня перенесло в реальный мир. Что закончилось? Как и в прошлый раз, охраница материализовалась возле меня. Такое появление было неожиданным и выглядело очень странно. Вряд ли кому-то из людей было под силу отследить моё местоположение, когда я пребывал в другом измерении. Отсюда следовал вывод: Катя пользовалась чем-то иным, нежели стандартными навыками передвижения. «Как ты это сделала? Неужели это...» Когда до меня дошло, глаза чуть на лоб не полезли. «Телепортация!» А вы сильно удивились. На каменном лице моей защитницы впервые показался намек на улыбку. «Отвечу и да, и нет. Я могу моментально перемещаться на большие расстояния, но лишь к определенному человеку, с которым связана клятва верности». Клятва и верности? Одно из умений защитника. Я могу дать клятву одному человеку, тем самым связав себя с ним. Она не только позволяет почувствовать, когда партнёр находится в опасности, но и перемещаться к нему. То есть сейчас мы с тобой связаны этим навыком? Да. И как долго он действует? Бессрочно. Только есть ограничения. Изменять цель защиты можно лишь раз в месяц. То есть если с объектом защиты что-то случится, Ты можешь на время лишиться навыков. И именно так. Какой странный класс. Хотелось сказать идиотский, но это было бы грубовато. Согласна, он необычный. Но и здесь не без плюсов. Чем больше я с кем-то связана, тем сильнее действий навыков. Например, когда мы были связаны с вашим дедушкой, я могла использовать перенос, находясь чуть ли не в другой части города, или почуять угрозу, при этом находясь в сотне метров от головы. «Хорошо дерёшься, умеешь скрываться, чуешь опасность и, ко всему прочему, можешь моментально переместиться к цели защиты», — подытожил я. «Раз уж твои способности так хороши, то как вообще ты смогла допустить нападение на старика? И это не единственный случай. После этого мы столкнулись с бойцами у Робороса, вот только и в тот раз ты -то не показывалась». Поэтому я и говорила, что больше не собираюсь повторять своих ошибок. Мне было велено отправиться в Великобританию для выполнения поручения главы. Хотя ориентировочный срок был пять дней, я управилась за три. А потому решил оставшееся время погулять по Лондону и отдохнуть. Ведь меня всё равно заменял Дмитрий, бывший охотник-ранкер. Вот только он и справился с задачей и уступил нападавшим. Если бы я знала, что так случилось, то... Ладно, проехали. В этот момент я понял, что стальная девушка не такая уж и стальная, и что она такой же простой человек, как и все. «Нам туда».